Раскопал что-то жареное. Старый, пронырливый, сукин сын. Даже после двух коктейлей профессиональное чутье Джу Даррел не дремало. В другое время Бо Эллиот не отказал бы себе в удовольствии зацепить ее на этот крючок. В другое время. Но не теперь. 1 апреля 2002 года. 11 часов 13 минут. Женевское озеро не широкое, вытянутое в длину и напоминает, если взглянуть с высоты птичьего полета, кокетливую изящную рыбку. Хвост рыбки, переливаясь радужными чешуйками, плещется в самом центре Женевы, а голова ласково трется о набережную крохотного Монтрео, воспитывая однажды мятежным лордом, а позже прославленного многократно. Лорд Байрон... Поэма «Шильонский узник». Автомобильная поездка из Женевы в Монтрё – дело приятное во всех отношениях. Прекрасная дорога все время бежит вдоль живописного берега, иногда вплотную приближаясь к воде, и тогда, особенно в солнечные дни, а они, как известно, нередкость в этих благословенных местах, кажется, что машина летит по водной глади. Молодая русская пара прилетела в Женеву двумя днями раньше. Они остановились в отеле Бристоль, но по двостеприимную крышу возвращались только к ночи. Днем бродили по городу, осматривали достопримечательности, обедали, заглядывали в магазины, ужинали и снова шли гулять. Словом, отдыхали. На третий день Женева им наскучила. Тогда молодые люди взяли на прокат юркий автомобиль и поинтересовались у портье, куда лучше всего отправиться на экскурсию с тем расчетом, чтобы к вечеру возвратиться в город. Им предстал ужин в знаменитом, маленьком, всего несколько столиков, ресторане на берегу озера. — Вы не пожалеете, если отправитесь в Монтрео, — сказал портье, задумавшись всего на секунду. Они последовали его совету и не пожалели поначалу. В пути они провели всего 40 минут, но указатели на шоссе уже извещали, что городок, выглядывающий из буйной зелени пальм, магнолий, кипарисов и есть монтре. «Приехали?» — рассеянно спросила молодая женщина. В машине ее укачивала, и последние 10 минут она не смотрела по сторонам, откинувшись на сиденье и прикрыв глаза. «Да, тебе лучше?» «Не сказала бы». Давай остановимся на минутку, я пройдусь. Мы почти на месте, и я хочу пройтись по берегу. Она заговорила более требовательно, и спутник немедленно подчинился. Машина аккуратно съехала с трассы и, прижавшись к бордюру широкого изумрудного газона, остановилась. Узкая дорожка, выложенная круглыми маленькими булыжниками, сбегала прямо к озеру. Миновав ее, они оказались на берегу. От воды тянула прохладой, и женщина немедленно потянулась к ней. Быстро присела на корточки, опасно наклонилась вперед. Внезапно она громко вскрикнула и отпрянула назад. И, потеряв равновесие, упала. Спутник не успел ее подхватить. «Господи, там...» «Не смотри! Тебе не надо на это смотреть!» Он суетливо помогал ей подняться, одновременно отступая назад. Зрелище, открывшееся им, было жутким. Прямо у берега на воде покачивалось человеческое тело. Женщина, а это была именно женщина, лежала навзничь, широко раскинув руки, словно пытаясь таким образом удержаться на плаву. Впрочем, у молодой пары такого впечатления не сложилось — С первого же взгляда обоим стало ясно, что она мертва. «Господи, какой ужас! Господи, что теперь делать?» «Не знаю. Поедем отсюда». «Как поедем?» «А она?» «Нужно звонить в полицию». «Не нужно. Представляешь, что потом начнется?» «Нет, никакой полиции. Поехали быстро. Слышишь, что говорю?» Прошло всего несколько минут с того момента, как она захотела выйти из машины, но этого оказалось достаточно, чтобы роли поменялись, причем кардинально. Теперь распоряжался он, и она подчинилась, послушно повернулась, сделала несколько шагов и «застыла на месте».